Приглашаем вас послушать спектакль «Такая жаркая весна» по одноименной повести Евгения Воеводина. Автор инсценировки Анатолий Петров, режиссер Дмитрий Шамониди. Действующие лица и исполнители. Андрей Петрович Лобода, капитан, артист Борис Соколов. Кирилл Петрович Чернецкий, лейтенант, заслуженный артист РСФСР Владимир Особик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 Я здесь, Андрюшенька. Мама, ты прилетела? Прилетела, конечно, прилетела. Уже два дня, как здесь, разве я могла не прилететь? Держите спокойно, капитан. Вам нельзя разговаривать. А мама ваша пусть пойдет поспит. Она не спала двое суток. Почему? Я же говорю, вам нельзя разговаривать. Вы очень серьезно ранены. Понимаете? Ранены. Я ранен? Нет, не может быть пить. Дайте пить, ну, что-нибудь. Ну. ну вот. Ну вот и полегче, миленький. Ведь легче? Все равно ждет. Вот он. Я его вижу. Не стреляйте. Надо брать живым. Живым. Живым. Бронисов, справа. Гусь назад. Ложись. Он вооружен. Все. Дочка. Ну вот. Ну вот а. и забыли все. Забыли. Теперь это позади. И все будет хорошо. А все-таки его взяли. Андрюшенька, прошу тебя. Ой, я поправлюсь. Мама, обязательно поправлюсь. Только дай мне припомнить. Вот, начинаю вспоминать. Вот, вот, да, да, да, да. Всего два месяца назад мне присвоили капитана и дали заставу. Весна была ранняя, дружная. Я ехал представляться начальнику отряда полковнику Шлировскому. А к нам надолго, товарищ капитан? Думаю, навсегда. Правильно. Места у нас здесь заповедные. Вот представлю сейчас начальнику отряда и сегодня же на заставу. Посмотрим, что здесь у вас за места. Сам-то я и южанин. Северной весны не видел. Что-то уже очень медленно она к вам приходит и подъехали, товарищ капитан. Товарищ полковник, капитан Лобода прибыл для прохождения службы. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Садитесь. Благодарю, товарищ полковник. Как добрались? Хорошо, товарищ полковник. Ну вот и отлично. А теперь о деле. Трудную заставу получите. И участок трудный, и люди там есть нелегкие. Ваш предшественник распустил их. Странный был вообще человек. Не вышло из него пограничника. Я думаю, пограничникам нужно родиться, а? Я не знаю, товарищ полковник. По-моему, люди рождаются просто несмышленышами. Вот терраса. Уже с начальством спорите. Я говорю о привязанностях. Вас, например, что потянуло в погранвойска? Романтика? Отец был пограничником. Это хорошо. Вы один пока или с семьей? Один. Когда думаете, семейство перевести? У меня... У меня нет семьи, товарищ полковник. Что так? женой расстались, детей нет. Мать в Алма-Ате. Значит, плохая была жена. Хорошая. Плохая. Хорошая от пограничника не уйдет. Или вы плохой? Ну, ладно. Такие разговоры в тягость. Хотите ехать на заставу сегодня? Да, товарищ полковник. К сожалению, не смогу поехать с вами. Бюро горкома. Приеду завтра. А сейчас подойдите-ка сюда к карте. Вот наше хозяйство.